Глава 15 «Проходи, не стесняйся!» Отец посторонился, пропуская меня в полутёмную комнату с закрытой чехлами мебелью. От души чихнула. Здесь было невообразимо пыльно. Мы прибыли в столицу два часа назад. Совсем не так, как я с Линосом летом. Во-первых, в самой настоящей карете, а не в тряском подержанном экипаже. Во-вторых, сослугами. Наличие последних меня несказанно удивило. Йоркес лишь отмахнулся. «Не бери в голову. Кое-кого я знала, к примеру, нашего охранника Илакея в одном лице. Некогда отец поручал ему присматривать за мной. Высокий такой, плечистый, имени, увы, не припомню, а спрашивать опасалась». Слишком он молчаливый и мрачный. Я тоже разжилась горничной, хотя предпочла бы не иметь ее вовсе. Вряд ли Лайма питала ко мне добрые чувства. Она тайно ревновала меня к юргасу, как и все его любовницы. Что поделать, они для него всего лишь 5-10 минут удовольствия». Надеюсь, эти мысли отец не прочтёт, иначе сильно обидится за столь скромную оценку своих возможностей. А я дочь, продолжение рода, бестолочь, которая со временем станет великой. Ну, как он полагал. Остановились не в гостинице. Запряжённый парой лоснящихся гнедых экипаж остановился в знакомом квартале, чуть ли не на одной улице, с домом родителей Линоса, перед надёжно укрытым зеленью сада особняком. «Ты его купил?» – дёрнула за шнурок, впустив в комнату солнечный свет. Юргас не ответил, только усмехнулся. «Отец!» развернувшись, требовательно сложила руки на груди. «Приятно слышать из твоих уст это слово!» Он упорно уходил от ответа на вопрос. «Как меня бесило его поведение!» Собственно, именно этого Юргас и добивался. Довольно улыбаясь, он лениво стянул перчатки, бросил их прямо на белоснежный чехол дивана. Отогнул краешек и опустился на синюю обивку. Ореховое дерево мгновенно определило материал, из которого выполнили гарнитур. «Конечно, купил. Не люблю ночевать в чужих стенах». осуждающе цокнула языком. «Но это же безумно дорого. Пусть особнячок невелик, всего два этажа, стоил он баснословно». «Хотя бы потому, что здесь квартал для аристократии, дешёвого жилья нет по определению». «Да нет, за бесценок!» Подложив под поясницу подушку валик, Йорго сполулёг на диване, попутно скинув ногами остатки пыльного чехла. Он не испытывал ни малейшего уважения к дорогой ткани, которой обили мебель, безжалостно пачкал её сапогами. Они, ровно как и остальная его одежда, смотрелись крайне нелепо на фоне шелковых обоев и бронзовых накладок камина, будто кто-то по ошибке пустил в парадные залы обычного фермера. «Бывший хозяин остро нуждался в деньгах, проигрался в карты. Я его выручил». Согласись, не солидно снимать номер в гостинице, если метишь на должность придворного мага. Ты все еще не выбросил из головы глупую затею. Но раз это наше, можно смело избавиться от пыли сборников, посмотреть, что под ними спрятано. Пока то, что я видела, отличалось большим вкусом разнообразные оттенки синего, бежевый, горчичный, неплохое, спокойное сочетание. Декоративные предметы тоже из бронзы, то есть желто-коричневые, не выбиваются из общей гаммы. Статуя какой-то женщины, застывшей в неестественной позе, которую по ошибке назвали танцем. Часы, Разумеется, с боем. Накладки на каминной полке, канделяпры. На стенах сельские виды, большей частью приукрашенные. Сложно сказать, жил ли здесь прежде холостяк или супружеская пара. Почему же, глупую? В молодости я недолго служил под начальством придворного мага. Сейчас в моем возрасте логично хочется большего. «Не всем же довольствоваться скромным!» Философски изрек Юргас и внезапно нахмурился, резко сел. «Что случилось?» — мигом насторожилась я. «Ничего, просто услышал стук в входной двери. Иногда внимание к подобным мелочам спасает жизнь». Но вот зачем он напомнил про сладкую парочку Владислава и Марьуса? Одну радовала, по пути нас никто не потревожил. Юргас не поскупился на лошадей, гнал быстро, дважды менял их по дороге в Астеру. В итоге мы добрались до столицы за рекордные три дня. «Дворецкий и экономка, милорд!» – доложила Лайма. Она где-то раздобыла белый передник и наколку и превратилась в самую настоящую горничную. «Пускай войдут!» Юргас напустил на себя суровый, неприступный вид и шепнул. «Они не наши, местные!» «Я бы предпочла коловершу и призрака. Что-то мне передалось отцовское недоверие к новым людям». Лайма сделала книгсон и привела в гостиную мужчину и женщину, супружескую пару, как мне показалось. Посторонние люди не переглядывались бы, держались сами по себе. «Добро пожаловать, Ваша милость!» Мужчина отвесил Юргосу низкий поклон. «Приветствую, достопочтенная госпожа!» Отец ответил легким кивком. «И я рад взглянуть на того, кто сумел выжить в тюрьме Инквизиции». «Что вы!» Смутился мужчина и отвел глаза. «Какие-то жалкие десять лет. Смешно обсуждать». «Ирвин, бывший чернокнижник», — пояснил мне отец. «Попался на алхимических опытах. Что ты там пытался сделать?» «Золото. Всего лишь презренное золото», — покаянно вздохнул новый дворецкий. Для человека со столь сложной судьбой он выглядел сносно, разве только слишком худ. У Ирвина было подвижное лицо, гибкая спина, живые, умные, даже хитрые глаза. Тот еще лис. Понимаю, почему отец нанял именно его. Наша колзийская свита подчинилась бы только собрату по ту сторону закона. Супруга Ирвина Гретта. Казалась классической ведьмой. Копна медных волос, вызывающие наглые зелёные глаза, смотрящие свысока с лёгким прищуром. Прибавьте к этому бездну обаяния. Никто не устоит. Никак не могла понять, сколько ей лет. Выглядела она на тридцать. Но, не сомневаюсь, прожила на свете гораздо дольше. «Ирвин поможет тебе в работе на первых порах. Можешь всецело на него положиться. Равно как на Гретту. Она та еще штучка. Сначала попробует тебя на зуб, а потом подчиниться. Советую брать ее во дворец в качестве компаньонки». «О да!» – томно улыбнулась Гретта. «Я знаю толк в мужчинах, а еще в ядах, приворотах и различных кознях». «Моя дочь без пяти минут замужем», — осадил ее Юркас. «На меня тоже можешь не рассчитывать. Любовную магию распознаю безо всяких амулетов, по запаху. Станешь выражить, почувствую». грета сразу сникла, тяжко вздохнула. А я крепко задумалась. То ли браки бывают разные, то ли Грета и Ирвин – родственники, а не супруги. Но нет, честь по чести, кольца имелись. «Ни у кого со стороны не должно возникнуть вопросов», – продолжал инструктировать Юргас. «Вы четко исполняете свои обязанности, ведете себя благопристойно в рамках закона. Моя дочь Аурелия» заступает на должность алхимика её светлости, герцогине Эгрейской. Так что на опыты разрешение будет. И вот ещё. Глаза отца на краткий миг потемнели. «Не я, ни Аурелия вам не ровня. И для меня, и для неё вы просто слуги, которых очень легко убить и заменить другими». Так что советую хорошенько думать перед тем, как строить хитроумные планы и помогать врагам. «Ваша милость служить вам особая честь для нас, ответил за обоих Ирвин. Мы готовы поклясться на крови. Так поклянитесь, слава дым, только слово крови нерушимо. Поклянитесь своей душой. В свидетели возьмёте мою мать Эшет, ей же отдадите души, если задумаете предать». Думала, откажутся. Я бы, например, отказалась, со всех ног бежала с такой работы. А они согласились. Ирвин достал из-под брючины нож, сначала порезал ладонь себе, потом Гретте. Цепившись пальцами, они хором поклялись, дружно шагнули к Юргосу и оставили две бурые полосы на его запястье. Прекрасно! Отец втер кровь в кожу, словно крем. Вот теперь я вам вполне доверяю и поручаю привести дом в порядок. Тут надо проветрить, хорошенько прибраться, выбить подушки. Ну да вы сами знаете. «Слуги у меня новички, их тоже нужно обучить. Часть работали в моём трактире, часть подвязались наёмниками. В ваши отношения с ними я не вмешиваюсь. Наказывайте, как посчитаете нужным». Тогда взяла слово грета «Нужно начать с разбора вещей. Вы уже определились, кто какую спальню займёт». «А что тут определяться?» — хмыкнула я. «Отцу основная хозяйская. Мне что останется?» «В доме три спальни, так что выбор у тебя все-таки есть. Из двух!» — улыбнулся Юргас. «Советую выбрать ближнюю к моей». «Собираешься давать Линосу советы по мужской части, вдохновлять личным примером?» Как только любимый окончательно оправится, он присоединится к нам. Почему остановится не у родителей? Во-первых, несмотря на приглашение провести остаток года и святоянскую ночь вместе, они до сих пор не помирились. Во-вторых, так удобнее взаимодействовать. Теперь мы одна команда. Неужели он настолько плох? Дело на ужаснулся Юркас. «Тогда лучше отдать его на обучение инкубу». «Сам не справишься?» «А ты уверена, что этого хочешь?» Взгляды наши встретились. Я покраснела и покачала головой. «Нет. Спать рядом надо для безопасности. И поверь, мне временно будет не до баб. Тебе советую тоже не слишком резвиться. Смерть она такая, настигает тогда когда потеряешь бдительность. Отец помолчал, давая время осмыслить свои слова. Затем махнул рукой. Отдыхай, до вечера ты совершенно свободна. Потом поужинаем, а завтра с утра нанесем визит любительнице молоденьких мужей. В выделенная мне комната я прислушалась к совету оттенков, который запросто мог оказаться не советом, а приказом. Напоминала склеп, а ведь некогда ее занимала женщина. Обилие малинового плюша не вынес бы ни один мужчина. Им обилие абсолютно все, даже стены, с той лишь разницей, что там ткань была более темного, глубокого оттенка и разбавлена золотыми звездами. Грешным делом подумала, что бывшая владелица спальни душевнобольная, но не обнаружила ни решеток на окнах, ни внешнего засоба на двери. «Убрать!» – категорически распорядилась, ткнув пальцем в подушки и покрывала. «И это тоже!» – указующий перст переместился на кресло и пуфик в изножье кровати. «Скажите уж!» «Сразу госпожа, всё!» – рассмеялась Крэта. «Молодец!» – понимала меня с полуслова. «Может, она и не так плоха. Найдём общий язык». Раздвинув пыльные, разумеется, чернильные шторы, обнаружила выход на балкон. Сейчас его занесло снегом, зато летом можно завтракать, наслаждаясь пением птиц в саду. «Какие-то особые предпочтения?» Гретта по очереди запустила подушками в дверь и с нескрываемым, почти безумным удовольствием сдёрнула покрывало. Ожидала увидеть под ним тоже что-то малиновое. Но нет, постельное бельё оказалось единственным светлым пятном в царстве нездоровой любви к оттенкам красно-синего. Крепко задумалась. Прав не знаю. У меня нет опыта в подобных делах. Прежде не доводилось жить по-богатому». «Как?» – совершенно искренне удивилась Гретта. «Разве достопочтенный барон?» – тактично ушла от ответа. Э у нас с ним своеобразные отношения». А сама впервые задумалась о финансовых накоплениях отца. В Колзии он жил относительно скромно, тратился только на одежду и одеколон, но ведь денег у него действительно немерено. Часть – обязательные подати всех волосных ведьм, ведьмаков и прочих элементов, которым покровительствовал Юргас. Часть – доход от продажи всевозможных колдовских ингредиентов. «Опять же, земли, замок – тоже что-то каждый год набегала И это только то, о чём мне известно». «Подсчитываешь, сколько тебе достанется после моей смерти?» Юргас с блеском продемонстрировал сразу две способности – читать мысли и неслышно подкрадываться к собеседнику. «Вовсе нет». «Умел же он вогнать в краску!» «Не беспокойся, тебе хватит!» «Но я, собственно, не за этим!» «У нас гости!» «Точнее...» Отец иронично приподнял бровь. «У тебя!» «Я могу остаться, оказать моральную поддержку!» «Гости? У меня?» «Я решительно ничего не понимала!» «Мало того, что знакомых в столице у меня с гулькин нос, так мы прибыли в Астеру несколько часов назад, наскоро перекусили и сразу сюда». Юргос таинственно молчал, предлагая поиграть в угадайку. «Ладно, тогда...» «Монсеньор Гинтас?» «Не зря же он упомянул о моральной поддержке». «Фи, Аурелия, неужели тебя, кроме инквизиции, никому проведать нельзя? Они абсолютно светские люди». «Они, значит, их двое». «Сдаюсь», — честно признала поражение. «Тогда переодевайся и спускайся в гостиную. Я пока развлеку лорда стаканчиком шерри». «Но у нас нет...» «Я уже послал Ирбина в ближайшую лавку. У уважающего себя аристократа в любых обстоятельствах найдется Шерри». Прыснула при слове «аристократ», но, бросив взгляд на отца, поняла, что единственная селянка в доме сейчас я. Юргас преобразился. От владельца кабачка в Колзии не осталось и следа. Белоснежная рубашка с кружевным жабо, в котором блестела булавка с имитистом. Серебристо-серый узорчатый жилет дополнен фиолетовым сертуком. Не изменил любимому цвету. Серые брюки, блестящие ботинки на небольшом каблуке. А напротив я в своем дорожном платье. Добавить наколку и горничная горничной. «У тебя пятнадцать минут!» – строго отмерил время Юргас и удалился. При исполненной вселенской грусти скинула на кровать пальто следом платье. При мысли о корсете сводила зубы, но красота требует жертв. Внизу, судя по пространным намекам отца, господа из высшего общества – а в их среде к женщине предъявляются особые правила. Так, сейчас посмотрим. Пока я раздевалась, ополаскивалась в собственной ванной комнате, тут еще и совмещенный с гардеробом будуар имелся, роскошь Гретта копалась в моих вещах, разыскивая то, что сразит визитеров в самое сердце. «Полагаю, вам нужно выбрать платье для дневных визитов», — хихикнула. «А что, бывают утренние и вечерние?» «Естественно», — оскорбилась явно знавшая больше моего экономка. «Я бы предложила домашнее, но тогда выйдет диссонанс с милортом «Диссонанс? Я слов-то таких не слышала». Теперь понятно, почему Юргас приказал не появляться в свете без греты Никакая она не компаньонка, а строгая учительница и надсмотрщица, призванные следить, чтобы провинциальная ведьма не упала в грязь лицом. Вот, скромно и со вкусом. Гретта разложила на кровати наряд в желто-белых тонах и скомандовала. А теперь встали напротив меня, втянули живот и вытянули руки. Корсет-экономка затянула по-ведьмински. Я с трудом могла дышать. Зато и без того немаленькая грудь увеличилась еще на один размер. Сели, одну ногу, вторую. Гретта сноровисто сменила чулки, закрепила их подвязками, словно футляр засунула меня в платье. Раз, и крючки застегнуты, шнуровка затянута. Прическу сделать не успеваем. Гретта бросила взгляд на часы и оправила оборки на платье. Так что распустите волосы, взбейте их пальцами. После ноги в туфли и вперед. А я пока погляжу, что за горничную притащил милорд, погоняю лентяйку. Тут надо все развесить, вытереть пыль, работы хватает. «И кто из нас хозяйка?» спрашивается. «Ладно, я пошла. Ходить на каблуках я научилась еще во время прошлого визита, поэтому ступала уверенно, не пересчитала носом ступеньки». С приклеенной губам улыбкой «Как я рада вас видеть!» Пошли вон! Ступила в гостиную И едва не клюнула носом. На освобождённом от чехле диване Восседала чита клавелов. Чуть поодаль, Опершись бедром на облицовку камина, Стоял отец И со скучающим видом Рассматривал на просвет Стакан с шерри. Он не выпил ни капли, Гости, впрочем, тоже. Заслышав шаги, все трое дружно обернулись. «Где мой сын? Что с ним?» Вопреки ожиданиям, первой в атаку бросилась Аврора. Не впечатлил ее модный наряд. Бабушка зря старалась. И не только с выбором фасонов. Пошить столько вещей за столь короткий срок можно было только с помощью нечистой силы. И вам доброго дня, леди Клавелл. Если кто-то забыл о вежливости, то я напомню. Как поживаете? Надеюсь, ваше здоровье, здоровье лорда Клавела, леди... Как же фамилия Димона селии. Ваши сестры в порядке? Какой чудесный сюрприз, что вы посетили нас так скоро! Я щебетала, как заправская дурочка из светских гостиных с тем же выражением лица. Но это когда надо максимально растянуть рот в улыбке, неустанно хлопать ресницами и говорить обо всем в восторженном тоне. «Не заговаривайте нам зубы, милочка!» — вмешался в разговор Вальтер. «Нам все известно!» «Ну и тогда какие вопросы к моей дочери?» Юргас поставил стакан на каминную полку и по очереди смелил взглядом будущих родственников. «Я!» – побагровев, булькнул Клавел Старший. «Очень приятно, что это вы! Дальше что?» – отец умел издеваться. «Ничего!» – слишком быстро сдался Вальтер и, насупившись, отвернулся. С домашними он вел себя куда смелее, не стеснялся чистить при посторонних. Видимо, понял, что нахрапом мягкую силу Юргаса не возьмешь. «Уже двадцать седьмое число!» — пожевала губы Аврора. «Мы не знали, что и думать, никакого письма. Очевидно, оно затерялось на почте», — соврала я. Сомневаюсь, что Линнес его отправлял, но такой ответ леди Клавелл вряд ли устроил. Ее волнения понятны. Сын обещал отправиться в путь 19-го числа. Около недели в пути, 26-го числа, мы гарантированно должны были постучаться в двери особняка Клавелов и тишина. «Да», – рассеянно кивнула Аврора. Почтовые служащие на редкость безалаберны, особенно перед праздниками. Так что с ним? Ничего серьёзного. Ещё бы выяснить, что именно им известно. Линес обещал в скорости приехать, может, даже успеет в этом году. «Раз собирается в дорогу, точно не при смерти», – буркнул Вальтер. «Напрасно мы сюда притащились». И вовсе не напрасно. Когда хотел, отец источал бездну обаяния. Мы наконец-то познакомились. Не сочтите за дерзость, но кто сообщил вам о нашем приезде? Моя горничная видела госпожу То, вашу дочь, когда та выходила из кареты и тут же сообщила мне. Ну да, мы же поселились в том же квартале, логично. Предлагаю продолжить наше общение и как-нибудь встретиться за семейным ужином. Да, конечно, мы приглашаем вас с дочерью на ежегодный прием 31 числа», — выдавил из себя Вальтер. Йоргас вынудил его. Лорд Клавелл не мог прослыть нарушителем этикета. Как бывший военный, он педантично следовал правилам. «Там собираются наши родственники и друзья. Будем безмерно рады, если и вы почтите нас своим вниманием». «Все непременно. А пока, если позволите, мы с Аурелией хотели бы немного отдохнуть с дороги». «Она так изматывает! Не стесняйтесь, заезжайте на чашечку чая». «Несмотря на то, что моя дочь отныне состоит в свете герцогини Эгрейской, у нее всегда найдется для вас свободная минутка». Отец пожал Вальтеру руку, облобызал ладонь его супруги и благополучно выставил обоих вон. «А ты боялась!» – подмигнул мне Юркас. «Не того поля ягоды, чтобы перед ними присмыкаться. Клавелы!» Он пренебрежительно усмехнулся. «Какой-то бывший командир роты Королевской гвардии. Она и вовсе одна из дочерей никудышного барона. А ты, Дье, ведьма, носительница демонической крови, внучка самого Побелоса Дье и дочь будущего придворного мага, несоизмерима». «Да помню я, помню, и в обиду себя не дам».